Людские потуки набегали, отливали, лепетали, молились, распутничали, кощунствовали, трепетали, веселились, дышали. Герцог приказал остановить парадную карету, сам вышел, а придворных секретарей и слуг послал вперед. На удивленные взгляды приближенных он отвечал лишь нетерпеливым пофыркиванием. У подъема на нежно-зеленеющий холм экипажи остановились, ожидая. Коммергеры и секретари забились от мелкого нескончаемого дождя вглубь кареты, а егеря, слуги или гусары в переговаривались, шептались, судачили, посмеивались. Герцог Эбергард Людвиг... Тучный, рослый, толстощекий, губастый мужчина, 55 лет от роду, остался позади. Эвергард Людвиг, 1676-1733. Герцог Журтембергский с 1677 года до 1693 года правил под опекой, известный своей расточительностью и жестоко разорявшей страну. Настоящей правительницей государства была его фаворитка Христина Вильгельмина Грэвениц, 1710 года получившая титул графини фон Вюрбен. В 1709 году герцог построил новую столицу государства, город Людвигсбург с пышной княжеской резиденцией, в которой царила графиня. Только в 1731 году графиня и ее сторонники попали в опалу, И герцог торжественно примирился со своей супругой, но через два года после этого умер. Он шагал грузно, не обращая внимания на лужи, пятнавшие ему блестящие сапоги и длиннополый, затканный серебром богатый кафтан, сняв с головы бархатную шляпу, так что мелкий теплый дождик осыпал ему водяной пылью парик. Он шел медленно, задумавшись, часто останавливался и нервно в сердцах сопел крупным мясистым носом. Он ездил в Вильдбад давать отставку графине. Осуществил он задуманное? Пожалуй, нет. Он ничего не сказал. На его намеки графиня отвечала лишь томными взглядами, не словами. Но не могла же она не понять, она такая умная. Не могла, не могла она не понять, к чему он клонит. Пожалуй, лучше, что все сошло без шума и крика. Около тридцати лет тяжел он с ней. Сколько плакала, свопила, скулила, интриговала герцогиня, чтобы разлучить их. Сколько козней строили им герцогские советники — император, прилатый и проклятый парламентский сброд и послы курфюршества Брауншвейгского и Касселя. Около 30 лет эта женщина была причастна ко всем событиям в жизни страны и его собственной. Она была одно с ним, одно с вюртембергом. Когда говорили Вюртемберг, то думали – Это женщина, или это девка, или графиня, или швабская Ментенон. Маркиза де Ментенон, 1635-1719, фаворитка французского короля Людовика XIV. Каждая мысль о герцогстве была мыслью об этой женщине. Беспристрастная или злобная, но только неравнодушная Лишь он, он один, герцог усмехнулся Мог мыслить эту женщину вне политики, вне герцогства Лишь мог помыслить, христ ли? Это не была мысль о солдатах, о деньгах, о привилегиях О распрях с парламентом О заложенных замках и поместьях, а только о самой женщине О ее улыбке, раскрытых ему навстречу объятиях А теперь, значит, всему конец Он помирится с герцогиней А сословное собрание придет в восторг и поднесет ему богатый презент А император благосклонно закивает дряхлой головой А скверно одетый грубиян прусский король пришлет ему поздравления, а европейские дворы пожалеют о скандале, который уже второму поколению дает пищу для сплетен. А потом он приживет с герцогиней сына, и страна получит второго законного наследника, и на небесах, и на земле наступит мир и благоволение». Он засопел сильнее, в нем закипало глухое бешенство, когда он представлял себя, каким ликованием герцогство и вся Германия встретят падение этой женщины. Он слышал, явственно слышал облегченный вздох страны и победоносное хрюканье жирных бюргеров парламентских каналей.